Дом, одержимый духами. С полвека тому назад никто не хотел жить в одном из домов Ведо, потому что там каждую ночь появлялись привидения. В это время Ведо переехал со своим семейством бедный учитель фехтования по имени Миура Такесси. Ему было очень трудно найти жилище по своим средствам. И он обегал уже весь город, когда узнал об этом доме одержимом духами. Хозяин дома, потеряв надежду сдать его в наем, предлагал его даром каждому желающему Миура сказал, что он не боится ни мертвых, ни живых, и поселился с женой и детьми в этом ужасном доме. Он был занят с утра до позднего вечера, часто возвращался домой после полуночи. Однажды вечером жена услышала оружейные выстрелы, раздававшиеся со стороны водосточной ямы, вырытые в глубине сада. Уверенная, что это дело рук привидений, она забилась под одеяло и, еле живая от страха, ждала возвращения Миура. Мало-помалу стрельба стихла. Шум прекратился, и ночь прошла спокойно. Предполагаю, что это явление... Повторяется каждую ночь в один и тот же час, Миура на следующий вечер вернулся раньше обыкновенного. Как он и ожидал, незадолго до полуночи со стороны водосточной ямы начали раздаваться выстрелы. Он открыл ставни и увидел сначала густое облако над водой. Затем облако немного рассеялось, и он увидел в тумане лысую голову какого-то человека. На другой же день он начал расспрашивать всех соседей и узнал следующую историю. Десять лет тому назад жилец этого дома занял денег у одного слепого массажиста, но так как не мог с ним рассчитаться, то убил давшего ему денег слепого и бросил его голову в воду. Учитель фехтования осушил яму и на дне нашел череп. Он благоговейно взял его, отнес в храм, попросил Бонзу прочитать молитвы об усопшем, которому принадлежал этот череп. С тех пор всякий шум прекратился, и в доме больше уже не появлялись привидения.